Глава шестая Тёплый ветер ласкал ладонь, Я вертела рукой с улыбкой, ощущая нежные прикосновения. Погода сегодня радовала, отвлекая от ненужных дум. Да, я любила дождь, но сейчас наслаждалась огненно-красным закатом, Вдыхая чудесные ароматы ранней осени, Сожалею, что в огромном саду Антоновых нет берез. Одни ели, а они никогда не меняют своей окраски на тысячи цветов, только зеленый, что вызывало некую грусть. Сидела в плетеном кресле, совершенно игнорируя тот факт, что через полчаса должна быть на торжественном мероприятии со своим женихом, изображая счастливую пару, «Не пойду». Антонов решил показать, что он занятой человек, совершенно не пожелав выслушать меня вчера вечером, когда явилась после свидания к нему в кабинет, поэтому я сейчас демонстрировала, какая злопамятная. Ну а что? Яблоко от яблони? Как не банально это сказано. Закрыла глаза, не желая вспоминать, как вчера возвращались с телохранителем в особняк Антоновых. В гробовой тишине, что было невыносимо для меня. Я кипела от ярости, накаляя себя до самой нижней отметки, прекрасно осознавая, что в таком состоянии мне нельзя открывать рот. А путь был таким далеким. В салоне воздух был пропитан такой взрывоопасной смесью бушующих эмоций, что можно было подносить спичку, и все... Взорвались бы моментально, захватывая с собой вагон огонь еще десяток машин. До сих пор не понимаю, как сдержалась. Я не святая, всегда признаю свои минусы и знаю точно. Много мне не нужно, задел получи. Но вчера я из кожи вон лезла, чтобы смолчать. Особенно, когда весь путь наблюдала на лице мужчины наглую ухмылку, кричащую, что вот ему очень... «Даже забавно. Странный, непонятный тип. Он же специально выводил меня на конфликт. Соволочь. Оказавшись у ворот, я молча вышла из машины и хлопнула дверью, считая, что обойдется без лживых заверений, как мне было приятно с ним проехаться. Было плевать на условности и приличия. Он их не соблюдал, когда нагло заявился, испортив мне аппетит. «И я тоже. Хотя испортить мой аппетит невозможно, но вот настроение однозначно». Послышались приближающиеся шаги. Без подглядываний знала ко мне мчится Мигера, тоже невероятно занятая и деловая особа. Елизавета, как и Антона, вчера решила показать, что я никто и звать меня никак». «Вроде как у никчемной замены есть только одна цель — выполнять их команды. Обойдутся». Возмущенно насупилась, вспоминая, как Гайва воротила нос от моих вопросов, грубо заявляя, что после девяти часов она устала и не общается с людьми. «Принцесса!» «Ладно, посмотрим». «И все же, гадюшник здесь» так и хочется провести дезинфекцию. «В чем проблема?» — завизжала Лиза за три метра от меня, забывая о том, какая приличная дама. Кстати, она спит в закрытой пижаме со слониками под музыку Баха. Молодец! Но все же мужика ей нужно, чтобы на всю жизнь девственницей не осталось. Открыла глаз, оценивая ее длинное платье серого цвета, с двумя разрезами до колен, показывающего ее ноги. Перекачала. Не стоит так конкретно качать ноги. Да и вообще, как ее могли сделать помощницей, если взгляды, стиль у нее просто невыносимо пуританские? Удобнее строилась и, зевая в руку, сказала. «Это не ко мне, к психологу. Советую сразу абонемент купить». «Почему вы еще здесь? А у меня выходной!» Спокойно протянула, раздражаясь тому, что она закрывает мне свет. стеклянная что ли?» «То есть выходной? Что за бред? Вы здесь чтобы? Она говорила бесконечно, отчитывая меня. Моментально вспомнила школу, учительницу русского языка и литературы, вдалбливающую мне, когда пишется удвоенное, а когда нет. А я вот до сих пор косячу, действуя по наитию. Открыла глаза и перебила. «Отойдите, свет загораживаете. «Что? Я говорю, распинаюсь?» «Не стоит, я не слушаю, у меня выходной!» «Ты что себе позволяешь?» Прошипела эта мадам, забывая, что мы вроде как на «вы», бросаясь ко мне, желая схватить за руку. Моментально поднялась и, вцепившись в локоть, сжала, игнорируя ее стон, грубо цедя. «Ты оглохла?» — я сказала, выходной!» «Ты много себе позволяешь!» «Что бы ты в своей головке не придумала, будь уверена, мне на это наплевать. Если не соблюдают мои правила, значит, я игнорирую чужие. Понятно?» И мне без разницы на призывы к совести, к грядущему апокалипсису, похороны. Не сдвинусь с места, пока сама этого не пожелаю. Ты должна быть там, твой жених. Должна — это не обязана, и у меня, слава богу, жениха нет. А вот такого, как Кирюшечка, и бесплатно не нужно». «Ирина всегда...» А вот пусть и успокаивает сама своего озабоченного олигарха. Рявкнул, откинув ее руку в сторону, вновь удобно устраиваясь, закрывая глаза. «Еще раз посмеешь напасть на меня и останешься без волос. Без обид предупреждаю заранее». Тишина напугала Мигеру. «Отлично, можно поспать». Постаралась расслабиться когда тишину разорвало громким цоканьем каблучков. Девушка бежала по дороге к дому. Пошла жаловаться. «Пусть. Мне это как раз нужно. Пусть Антонов оторвет свою представительную тушку от кресла в своем кабинете и явится для разговора. А пока... тишина! Сегодня очень тепло и замечательно. Шикарный вечер». Легкий успокаивающий ветерок спала бы и спала». «Ирина!» «Явился. Быстро стоит заметить». Открыла глаза и уставилась в злобное лицо Антонова. Прищурилась, пытаясь понять, что его так взбесило. И заметила. «Вы мне мешаете спать». «Я тебя нанял». Все. С ним нужно иначе». Настоящий торгаш понимает только тогда, когда ему начинают приводить примеры с цифрами. «Договор аннулируется, вы мне должны красивую пятизначную сумму за нарушение основных пунктов договора». «Что? С чего ты взяла?» Мужчина моментально поменял суровое выражение лица на задумчивое, прикидывая будущие расходы, обдумывая, где допустил косяк. Кстати, и зачем бы ему это делать и терять все? Глупо. А вроде Антонов не дурак. С того, что вы меня послали навстречу, прекрасно знаю, что Ирина встречается со своим женихом с целью переспать. Отмечаю, как его лицо вытянулось, нахмурилось. Интересно. Получается, дочурка еще та темная лошадка? Хм, я... «Не знал. Ты... вы... вместе...» Первый раз видела его волнение. Боялся за деньги или переживал за миллиардный контракт. Мужчина пытается быть корректным, интересуясь тем, что же произошло. Посчитала мысленно до пяти и сказала. «Нет, но это усугубляет ситуацию». Антонов кивнул мне и перевел взгляд на Лизу. Вытянул губы, отчего они задрожали, и грубо рявкнул. «Ты знала?» Та возмущенно охнула, но в следующую секунду уставила себе под ноги, красноречиво показывая, что не только знала, но еще считала, что и отец в курсе. «Я считала?» — голос девушки дрожал. «Что вы... вернее, Ирина говорила мне, что вы...» Даже стало жалко Антонова. Мужчина был в растерянности, не ожидая такого усердия от дочери. Искренняя любовь двух наследничков или Ирина сама себе на уме? Мужчина задумчиво смотрел вдаль. Явно не на зеленые ели. Тяжело вздохнул, потирая подбородок, а потом выдал. «Что ты хочешь узнать?» Показала пальцем нога его, отходящую в сторону дома, понимающую, что вот лучше ей молчать, но поздно. И я хочу, чтобы она все рассказала о личной жизни вашей дочери, чтобы больше не попадала в просак. И еще можно было дать мне фотографию Макарова. Почему вы не позаботились о столь важном моменте? Фотографии нет, никаких. Макаров не зарегистрирован в социальных сетях, Абсолютно нигде не мелькает. Если что-то появляется, тут же исчезает. Нужно было описать. Не сдавалась, считая его ответственным за то, что я совершила глупую ошибку. Возникли проблемы? Естественно, за вчерашний вечер я попала в несколько неприятных ситуаций. Но ты ведь вышла из них. С усмешкой поинтересовался мужчина по глазам которого видела, что он не сомневался. Стало не по себе. Я понимала, что ему плевать на меня, ведь отказался и пришел только тогда, когда приспичило. Но вот восхищение вызвало недоумение и обиду. Мне от него ничего не нужно. Ничего! И нужно стараться поменьше с ним общаться. Сглотнула, медленно поднимаясь с кресла. Задумчиво посмотрела в глаза мужчины, который продолжал ждать моего ответа, пожала плечами и произнесла «Вероятно, время покажет. А пока меня смущают отношения телохранителя и Боярова». Кирилла сильно оберегают. В том году наследника взяли в заложники, и после того, как Бояров заплатил огромную сумму, он обратился к Макарову. «Нет, тут другое». Задумчиво протянула, мгновенно понимая, что не стоит пока высказывать свои мысли. Странно. Кирилла похищали за выкуп? Получается, Макаров и сын олигарха знают друг друга год? Ну вот не верилось. Бред какой-то. Странно, что это вижу только я, а всем нормально. Слыша сопение Лизы и подпрыгивание ноги Антонова, Поправила длинную тунику и спокойно заметила. «Еще раз повторюсь. Спать ни с кем не собираюсь. И плевать, что на кону». «Такая правильная?» «Вы путаете понятия». «Что же, как и говорил, тебя никто не заставляет. Твое право. А Лиза все расскажет тебе». Сказал и перевел взгляд на девушку, моментально превратившуюся в кусок пластилина. Мужчина поправил свой галстук и выдал. «Если все, то, полагаю, ты спешишь навстречу с женихом». «Ага, очень спешу. Пробурчала, не представляя, как за пятнадцать минут приведу себя в порядок. Мне, конечно, и так здорово, но тогда никто не поверит, что я... Это Антонова Ирина. Удачи». Выдал мужчина и поторопился к дому, моментально доставая айфон из кармана, набирая номер, начиная разговор. «Пойдемте, я помогу вам. Думаю, за десять минут справимся». Кивнула и последовала за Лизой, радуясь, что два часа сократились до десяти минут. Огромный плюс. Главное, чтобы действительно справились. Ваш жених звонил и сказал, что вынужден был отправиться на праздник раньше. Поэтому сюда направляется его телохранитель. Чуть не споткнулась на лестнице. Надо же. Чем больше не хочу его видеть, тем чаще встречи. Ну ничего. За десять минут выведу самое важное про характер и поведение Ирины, и тогда посмотрим, кто кого. Через три часа общения с элитным обществом мне хотелось уснуть. Только вот негде. Разговоры ни о чем. Заслышав про новые автомобили, которые скоро сойдут с конвейера российского завода Toyota в Санкт-Петербурге, только усилием воли заставила себя молчать, внимательно слушая новую информацию от представительного дядечки в белоснежном костюме. Столько вопросов! А не могла спросить. Я же, блин, курица, разбирающаяся только в моде. Хотя, если судить по тем тряпкам, что в шкафу у принцессы, то я бы не утверждала столь категорично. Особенно раздражал женишок. Готова была его стукнуть, например, своей туфлей, желательно каблуком. Этот умник отважился открыть свой рот при умном дяденьке, И вставлять свои тупые познания, от чего трясло, но я давилась шампанским, улыбаясь при этом. А вот когда мужчина ушел, чем очень огорчил меня, но я его понимала, Кирилл просто валенок, к нам подошли две дамы и разговор пошел о моде. Думала умру от их восторгов и фантазий. Неужели вот прям интересно? Ну вот сыночку олигарха нравилось. Он чувствовал себя как рыба в воде, а я даже не знала, что сейчас популярно и стильно, и, признаться, было абсолютно неинтересно. Глянула в сторону, чтобы узнать, где наглый телохранитель, но не нашла. Прячется, поди за столами с закусками. С его-то аппетитом неудивительно. Наша поездка прошла на ура. «Я сегодня умница». Игнорила его по всем фронтам, отвечая дна сложно, вытягивая слова. Пять минут тренировалась, наблюдая за Лизой, изгаляющейся, чтобы точно передать, как это делает Ирина. В общем, парень задумался. Тот -то же. Нужно было сразу так сделать, а не доверять, кому попало, и тогда бы не допустила грубых ошибок. Посмотрела на свои ноги, Как же я устала стоять. Ну, почему нужно тащиться на все мероприятия на шпильках? Это ведь неудобно. Нет, я это делала бесподобно и уверенно. Сама себя не похвалишь, никто не похвалит. Но, мать моя женщина, как же мои ноги гудели. И сидеть нельзя, все старушки на диванчиках. Попробуй туда плюхнуться и закидают интересными вопросами. А как я поняла... Ирина не блистала умом, только о тряпках говорила, чего я не могу сделать. Я вообще ничего не знаю. Профан конкретный. Я бы, конечно, могла рассказать о движках, лошадиных силах, датчиках, подушках безопасности, но сомневаюсь в том, как бы это восприняли. Так что лучше только кивать. Кстати, тупо соглашаться невероятно трудно. Голова трещит. Наверное, я уж слишком сильно дергала ей. Любимая, ты устала? Вижу, ты сегодня не разговорчива. Ласково сказал Кирилл, обнимая за талию, сдержала порыв откинуть его ручонки в сторону, радуясь тому, что появился шанс уйти отсюда. Что он там сказал по поводу того, что я стараюсь соответствовать Ирине? Сегодня я не разговорчива. Ага! Да о чем с тобой разговаривать? Прищурилась, а потом со вздохом выдавила улыбку и протянула. Ну что ты? Просто немного болит голова. Тогда провожу тебя. Да, давай. Настроение мое рвануло вверх с неопределенной силой. Прямо летела. Еще немного, и я свободна. Ура! и больше не нужно терпеть олигарха. Уф!» Дошли до ворот, покидая территорию особняка известной семьи, устроившей праздник в честь помолвки своей дочери сыном депутата. Они не выглядели счастливыми. Более того, даже не могли нормально поцеловаться, в щечку чмокались. Но это отдельная тема и чисто мои размышления. Бояров открыл рот, планируя что-то сказать, но я поспешно перебила. Ты оставайся, а я поеду на такси. Отдохну. Ты точно этого хочешь? Серега пока отъехал по делам, может, стоит подождать. Нет, что ты! Зачем беспокоить его? Пусть спокойно занимается своими делами, а я быстренько доеду. Он странно насупился, повел плечами и пробубнил. М -м, ладно, сейчас закажу. Не понимала, что он там лепечет. Что, внятно говорить не умеет? Кирилл резко повернулся, огляделся по сторонам, а потом полез в карман и достал сотовый, начиная разговор. «Серега, ты можешь заказать дамское такси Ирине?» Тишина. Парень как-то смиренно слушал, а потом выдал. «Да, но я не хочу, чтобы ее вез мужчина. Доверяю только тебе, но раз ты не поблизости...» «Сколько ждать?» Я чуть слюной не подавилась. «Зачем это ждать? Не хочу никого ждать, а тем более Макарова». Моментально стала вертеть головой, показывая, что не хочу ждать, и с Сергеем ехать. Бояров мне кивнул, давая понять, что не стоит так тормошить его за руку, а потом добавил. «Да, Серега, я понял. Жду». Только он отключился, как я дернула его за плечо и спросила. «Ну что?» «Не переживай, такси уже едет. А Серега, тебе он никогда не нравился. Понимаю». «Да? Он мне не нравился? Ну, хоть что-то общее с Ириной есть». Через пять минут подъехала белая Гранта, а в ней сидела кукольная дамочка с длинными накладными ресницами, махая ими очень часто, и мило улыбалась скривилась, подозревая, что ей совсем недавно подарили права, и она решила таксануть на покупку хороших духов. «Ладно, лишь бы не оставаться здесь. Буду действовать по ситуации». Только пошла, как парень дернул за руку и спросил. «Милая, ты и дальше собираешься меня игнорировать? Даже не хочешь поцеловать?» «Да, с поцелуями обострялась ситуация. Прямо засада». Ирина, как я поняла, довольно темпераментная особа и со своим женихом целовалась часто и конкретно, как сказала ее помощница, вздыхая при этом. Целовалась я отлично. Что ж там таить? Любила и умела, страстно, совсем запалом, если нравится мужчина. А этот бесил гусь, но красивый. Как сделать, чтобы понравился? «Без алкоголя никак, хотя если представить, что он...» М -м -м, «Просто нужно попробовать. Если он и тут облажается, тогда встанет конкретная проблема. Если же нет, то достойно справлюсь с миссией». Подошла ближе и, чтобы не теряться, потянула за галстук, в следующую секунду накрывая его губы, представляя, что это... «Сильный, страстный мужчина, самец. Например, и все Полностью отключилась со всей страстью, жаждой соблазняя парня, с удивлением понимая, что вот даже нормально все у нас получается на твердую троечку. В принципе, когда он занят и молчит, то очень даже ничего. Красавчик и целуется как надо». Вот два плюса сыночка-олигарха. Отклившись от парня, застыла на месте от взгляда Кирилла. Он вылупился на меня, поражён, открытый рот. Вот же чёрт! Что с ним? Первый раз с языком целуется? Закусила губу и чуть не застонала от его бешеной реакции, краем глаза наблюдая, как к нам приближается белая машина с жёлтой шашкой. Парень весь подтянулся, навострился и резко протянул руку ко мне, желая схватить. Оперативно дернулась назад, отскакивая, выставляя руки вперед, с улыбкой поспешно добавляя. «Стоять!» Как я не шлюпнулась, просто поразительно. «Вот мое такси, пока Мусик «Или как там его?» «Блин, нет, не так. О, лапусик! Надо исправляться». «Да хотя зачем?» Он после поцелуя еще особо не понимает, но инстинкты у него что надо. Хотя целоваться — это одно, а вот дальше бы не хотела». Оперативненько потопала к машине, останавливаясь у пассажирской дверцы, но тут же скривилась, вспоминая, что леди катаются только в салоне. «Эх, вот жизнь принцессы, скучная и безрадостная!» Прошла дальше и плюхнулась на кожаное сиденье, быстро выговаривая девушке. «Давай уже быстренько отсюда свалим». «Да, конечно», — весело сказала девчонка, тут же начиная. «У вас такой классный парень, такой красавчик. Я вот тоже о таком мечтаю, и я стараюсь. Каждый месяц хожу в салоны». Не слушала балаболку, понимая, что ей так комфортно. Достала свой старенький телефончик из потайного кармашка сумки и включила его, чтобы узнать, кто по мне соскучился. Надо же, сообщение от бывшего. Шесть. И все в одном и том же духе. Давай встретимся. Я соскучился. Я поговорю с родителями, обещаю. Можно приехать вечером? Ты жестокая, но я очень по тебе скучаю. Почему ты не отвечаешь? Усмехнулась, поражаясь ему. «Надо же!» — прицепился. «Свободен!» Дальше были сообщения от тёти. «Наталья, срочно позвони мне, и так десять раз. Значит, нужны деньги. Ладно, потом от подруги. Нужно позвонить тете. Как бы там ни было, ей больше не на кого надеяться». Набрала ее и сразу спросила. Что случилось? Вовчик задолжал за квартиру, а мне нечем ему помочь. Вот сама ищу работу. Можешь занять. Почему он не живет с вами, раз такие сложности? Ты же знаешь его, он немного гордый и считает меня ворчливой. Отца лентяем. Сколько? Да он не говорит, но с тобой, думаю, признается. Сможешь помочь? Куда я денусь? Дура во мне просыпается в таких ситуациях. Ну да ладно. Вовку я любила. Он хоть и сухарь, но всегда пытается жить самостоятельно. Последние годы мы с ними научились понимать друг друга. Я помогу. Спасибо. Тихо сказала, а потом замялась и прошептала. Та сумма, что я у тебя занимала. Я понимаю, не нужно, теть Галь. Я пока вне зоны доступа буду. Да, конечно, ты береги себя. Хорошо, и вы смотрите там за пацанами. Женщина судорожно рассмеялась и сказала. Они давно уже не слушают меня. Так бывает. Только сказала, желая завершить разговор, как внезапно машину повело в правую сторону, и девушка закричала. Глянула на водителя, отмечая, как юная дамочка убрала руки с руля и визжит, и поняла, что угробит она нас к чертям собачьим. «Да что же такое? Нельзя и до дома спокойно доехать!» Резко зарычала и рявкнула. «Что там?» «Колесо! Я не знаю! а, -а, -а! Вот водители пошли. «Я без машины, но умею делать все, и в автошколе экзамен сдала». Но денег все нет на покупку новой, а на старье не хотела садиться. А это... Наташа, что случилось? Услышала в трубке взволнованный голос. Ничего, все нормально, пока тетя Галь сказала и кинула телефончик в сумку, мгновенно перепрыгивая на переднее сиденье, ругая нехорошим словом свои туфли, за секунду отодвигая испуганную самоубийцу в сторонку, выкрикивая ей, что делать с ногами и куда жать пока не остановила машину. Посмотрела на нее, сдерживая желание хорошенько дать по затылку, и ледяным тоном поинтересовалась. «Что ты сразу орешь, а? Под мужиком так ори, а тут нужно за дорогой смотреть и остановить машину, если необходимо. Поняла?» Последнюю фразу прокричала, чего она вздрогнула, а на глазах пошли слезы. «И это таксист!» «А что я должна была сделать?» — завизжала девушка, всхлипывая, вытирая нос. «Снять штаны и бегать». Не сказала вслух, а то кто ее знает. Открыла дверцу, ругаясь сквозь зубы, и пошла смотреть состояние машины. «Так, правая передняя пробита, три нормальные. Да уж, приехали». Тут рядом оказалась девчонка, схватилась за голову и запричитала: "Мамочка, у меня страховки нет. Я не стала оформлять, это машина подруги. Она просто вот уехала в другой город, а я подумала подзаработать. Что же мне делать? Помогите! Не оставляйте здесь, пожалуйста". "Нет, и зачем мне связываться с этой дурочкой? Она чуть не угробила нас. еще и на чужой машине без страховки". И где на нее ДПС? Эвакуатор вызывай. Рявкнула, не понимая, как могла сесть к ней. Сразу же было понятно, что права ей подарили на день рождения. На эвакуатор нет денег. Я вот второй заказ взяла. У меня совсем, ну совсем нет денег. Обалдеть! Стояла и смотрела на эту курицу, не понимая, что же мне так везет. Черт! Глянула на свое роскошное серебристое платье, радуясь, что не слишком длинное, и сухо поинтересовалась. «Инструменты хоть есть?» «Да», — пробубнила девушка и полетела к багажнику. Я же нагнулась и стала смотреть, в чем проблема. Пробила колесо осколком стекла. «Трындец!» «Ладно, нужно в жизни все попробовать и обязательно починить колесо в дорогущем платье» от популярного дизайнера Антоновой Ирины. Его еще так не использовали. Зато в старости буду с улыбкой вспоминать этот момент, если доживу до нее. Глянула на девчонку, застывшую в одном положении, очевидно вспоминающую, как выглядят инструменты, и, предполагая, что она не знает о том, что такое запаска и для чего нужна, потопала к ней».